Глава 21. Агата. Ну вот что за упертый оборотень? Зачем, спрашивается, он потащился вместе со мной? Экстрима захотелось? Когда мы вошли с Кириллом в подъезд, я едва не зашипела от злости на компанию подростков, которые оставили после своего отдыха не только пустые бутылки и окурки, но и отвратный запах мочи и рвоты. Лицо идущего рядом со мной мужчины Оставалась спокойным и не выражала никаких эмоций, будто он не замечал срачи его ни вокруг. А я сгорала со стыда, надеясь всем сердцем на то, что именно сегодня тетка, вместо того, чтобы тушить купленные в магазине потроха, решила заняться уборкой. Честно, я не считала свой подъезд плохим, а квартиру тетки убогой, но это было до того, как сюда ступил начищенный до блеска дорогущий ботинок Крайского. «Ты нажмешь, или мне придется дверь выбивать?» — усмехнулся Кирилл, когда я немного замялась, не решаясь позвонить в звонок. «Что ж, для здоровенного оборотня хлипкая дверь не преграда, а выслушивать все равно придется мне». Тетя Галя открыла быстро и, увидев меня, уже собралась вывалить из себя мощный поток негодования, но заметила за моей спиной Кирилла и захлопнула рот. Наплевав на все правила приличия, оттолкнула Галину Николаевну в сторону, чтобы войти в квартиру, и кинулась в нашу с братом комнату. «Ваня! Ванечка!» Не хотела показывать слабость, но слезы хлынули из глаз, когда мальчик выскочил мне навстречу и уткнулся носом в плечо, повиснув на шее. «Казалось, мы не виделись целую вечность, и меня рвало на части от стыда за то, что я оставила Ваню» наедине с теткой. — Тата, ты где была? Я думал, ты меня бросил! всхлипывая, прошептал брат и до боли стиснул шею, будто боялся, что я снова пропаду. Мне тоже хотелось обнять мальчика сильнее, но я боялась причинить ему боль. Целовала его щеки, утыкалась носом в макушку, стараясь надышаться его запахом. Мама всегда говорила, что дети пахнут счастьем. Ваня пах домом и парным молоком, а еще он пах семьей, которой я лишилась. И это терзало мое сердце, рвало душу на части, потому что у меня не осталось выбора. Я не могла взять его с собой и не могла остаться с ним. — Прости, малыш, прости. Как ты? Как ты себя чувствуешь? Болит что-то? Голодный? — спустила ребенка с рук и начала, как истеричная мамаша, осматривать его со всех сторон и ощупывать. — Агаточка, ну что ты? — приторный до да тошноты голос тетки раздался сзади, и я обернулась, интуитивно задвигая Ваню себе за спину. — Что подумает твой друг, если услышит подобное? Скажи, Ванечка, ты же не голодный, тебе же хорошо было с тетей Галей. — -а, а, ну все ясно. Опекунша рассмотрела райского, оценила степень опасности и включила свои актерские способности. Решила, что я домой хахаля притащила, с которого можно вытянуть бабла, вот и запела соловьем. «Все хорошо, Тат, я не голодный», – пошел на поводу у Галины брат, но я его за это не винила. Мне не нужен был его честный ответ, я и так все прекрасно знала хотя искренне была благодарна ей за то, что не отказалась от него. — Ну, так чего же слезы лить? Идемте к столу! Я как раз пирог испекла, — всплеснула руками тетка и унеслась на кухню, вероятно, обхаживать расположившегося там райского. — Пирог? Серьезно? Я попала в другую реальность, или Галину все это время бесило лишь мое присутствие? — Все нормально еще раз уточнила, и Ваня кивнул головой. В кухню идти не хотелось, но и оставлять Кирилла наедине с опекуншей не хотелось еще больше. Поэтому я взяла Ваню за руку и поплелась вместе с ним следом за теткой.